И вот однажды в ясную ночь Фукс спал, а я, удрученный бессонницей, решил произвести наблюдение. Конечно, без приборов, без таблиц степень точности такого определения весьма относительно, но одно мне удалось установить, безусловно. Как раз в эту ночь... Мы пересекли линию дат. Вы, наверное, слыхали, молодой человек, что море в этом месте ничего особенного не представляет, и самую линию можно увидеть только на карте. Но для удобства плавания как раз тут проделывают некоторые фокусы с календарем. При плавании с запада на восток два дня считают тем же числом, а при плавании с востока на запад проделывают обратное действие. О один день вовсе пропускают, а вместо завтра считают сразу послезавтра. И вот утром, Я божу Фукса и после взаимных приветствий говорю ему. «Вы имеете в виду, Фукс, что у нас сегодня? Завтра!» Он на меня глаза вытращил. «Не соглашается». «Что вы, — говорит Христофор Бонифатьевич, — в чем, в чем, а в арифметике вы меня не собьете?» «Ну, я попытался объяснить ему». «Видите ли, — говорю, — арифметика тут ни при чем. В плавании следует руководствоваться астрономией. Вы вот ночь спали, а я тем временем по рыбам произвел определение». «Я, — кричит Фукс, — тоже при помощи гастрономии по рыбам. Вчера у меня три рыбы было, а сегодня одна рыбина и хвост». а у меня паёк точный — полторы рыбы в день. Ну, вижу явное недоразумение. Я имел в виду созвездие рыб, а Фукс не расслышал половины и по-своему понял. Я попытался ему объяснить. Вот кричу! Фукс! Смотрите! Шук! то у вас прямо над головой? — Шляпа. — Да не шляпа, говорю, сам вы шляпа. Зенит у вас над головой. — Ничего у меня не звенит, — кричит Фукс. — А если у вас звенит, вы не тревожьтесь. Это бывает от голода. — Ладно, — говорю, — под вами что? — Подо мной доска. — Да нет, — говорю я, — не доска, а надир. — Нет, моя гладкая. — Словом, вижу, так ничего не выйдет. — Ладно, — думаю, да я с другой стороны подойду к вопросу. — Фукс, — кричу, — как, по-вашему, какова приблизительно широта нашего места? — Другой бы. Более просвещенный в науках слушатель прикинул бы на глазок, определил бы в широту по счислению, ну, сказал бы там, сорок градусов зюит. А Фукс четвертями измерил свою доску. «Сантиметров сорок будет».